Глава седьмая. Я сидела на берегу озера и ждала, когда просохнет одежда. Никола милостиво разрешил мне прогуляться и освежиться, заверив, что днём тут опасаться нечего. На обратном пути велел набрать листьев для своего ложа, даже показал, где растут, и дал понять, что до этого я занимала его постель. Солнце всё ещё нещадно палило, хоть уже и опустилось довольно низко к горизонту. Вещи я разложила на большом камне, не спрятанном в тени. Раздеваться не рискнула и купаться отправилась прямо в сорочке. Наплескалась в овю, а потом выбралась о псыхать под костик. Даже в тени прохлады была приятная. Я не мёрзла. Сорочка с штанилонами очень быстро сохли прямо на мне. Ещё радовал тот факт, что на обратном пути смогу снова облачиться в платье. Оставалось надеяться, что к тому времени хоть немного похолодает. Перепады температур тут, конечно, были неестественными. Сдаётся мне, что и для здоровья это не очень хорошо. Благо на него я не жаловалась и планировала продержаться тут как можно дольше в здравии. Пока псыхал размышляла, вернее, пыталась усвоить всё то, что услышала от Николы. Мама часто мне рассказывала про Млеку, а часть я даже любила слушать её страшилки, как сама их называла. Это место неизменно представлялось мне мрачным, живущим здесь чудовищами. Как страшная сказка, которую слушаешь, замираешь от ужаса и тихо радуешься, что всё это происходит не с тобой, а в вымышленном мире. Но глядя на повсеместную красоту, я никак не могла сопоставить действительность и вымысел. И уж тем более трудно было поверить, что всё это дело рук магов, что они на самом деле могли сотворить такое мрачное место на изнанке мира. На обратном пути я наелась ягод, догадывалась, что сегодня уже больше перекусить не удастся. Пришлось сделать несколько ходов за листьями, пока я не убедилась, что ложе моё получилось довольно мягкое и ни в пример выше постелки никола. Пусть теперь завидует. Самого его в пещере не оказалось, чему я нисказанно обрадовалась. Не сразу заметила одежду Никола. Получается, ушёл он в образе волка. Оставалось надеяться, что вернётся к ночи, а иначе как я тут без костров-то? Собственная беспомощность меня напрягала. Никогда не считала себя нытиком или капризулей, но здесь не могла отделаться от мысли, что именно такой меня и видит Никола. Но я ведь очень выносливая, и мама говорила, что моей выносливости на десятерых хватит. Ведь я могу сама набрать сухих веток и попытаться развести огонь. А если бы Никола не оказалось рядом. Подобные мысли, зрядно приправленные стыдом, побудили меня к решительным действиям. Вместо того, чтобы сидеть в пещере и дожидаться волка, я принялась бродить меж исполинов, стал стенными стволами, собирая хворост. Так увлеклась, что набрала его гораздо больше, даже чем нужно было для двух костров. К тому времени уже начало активно смеркаться. Вместе с сумерками в душу заползал страх, а Никола всё не возвращался. Мне ничего не оставалось, как попытаться добыть искру самостоятельно. В теории я всё знала отлично, Отец не раз нам с мамой рассказывал историю, как в молодости, когда Дмитрий Солодей отправил его с поручением в другой город, он вынужден был заночевать в лесу. А на улице стояла зима, и морозы держались суровые. Коресала у него с собой не было, и чтобы не замёрзнуть в лесу, он разжигал огонь при помощи подручных средств. Востановив рассказ отца в памяти с точностью до единого слова, я нашла обрубок бревна и палку гораздо тоньше Неожиданно трудно оказалось вырезать ножиком Николы углубление в бревне, куда следовало потом вставить палочку. Нож был таким острым, что я боялась поотрезать себе пальцы, но всё же я победила. Дырка получилась хоть и корявенькая, но хотелось верить, вполне пригодная. Но ну а дальше начались настоящие мучения. И знай я заранее, что так будет, ни за что бы не взялась за это хлопотное дело. Но отступить не могла. Хотелось прежде всего самой поверить в собственные силы. Собрав мелких и самых сухих веточек, я сплела из них что-то наподобие маленького птичьего гнёздышка и положила на бревно так, чтобы углубление оказалось как раз посередине. Вставила палку поменьше и принялась крутить её между ладонями. От боли я уже подвывала через несколько минут, а тонкий дымок только начал появляться от всех моих телодвижений. К тому моменту, когда гнездо принялось телеть, я уже находилась в полуобморочном состоянии и рук своих практически не чувствовала. О том, как дрожали они, пока я раздувала сначала маленький огонь в руках, а потом и большой, вообще молчу. Но костёр я всё же разожгла. Правда, далеко не была уверена, что смогу сделать ещё раз. Да и сдаётся мне, что ладони залечивать буду долго. К тому времени, когда у входа в пещеру ярко запылал костёр, На млеку опустилась кромешная тьма. На этот раз даже луна пряталась за грозовыми облаками, и я очень переживала, что пойдёт дождь и затушит костёр. На вторую у меня уже не осталось никаких сил, а Никола всё не было. И если бы не его одежда, я бы подумала, что он меня бросил тут одну. Хотя, может, так оно и было. Волку одежда не так нужна, как человеку. Стоило только так подумать о том, с кем невольно делила последние дни кровь и пищу, как новые сомнения закрались в душу. А что, если с Николой что-то случилось плохое, а я тут сижу и себя жалею? Но развить эту мысль в своём воображении и окунуться в новые переживания я не успела. Волк появился неожиданно, втянул носом воздух возле входа в пещеру, а потом вальяжно развалился у костра, положил морду на лапы и уставился на меня. забившуюся в свой угол на пышной листве. Интересно, чем вызвано столь пристальное любопытство и долго ли он намерен буравить меня взглядом. Я украдкой посматривала на волка, страшась случайно встретиться с ним глазами, но не могла не замечать, как светятся они в темноте. Когда я уже стала изнывать от неподвижности, чувствуя, как горят ладони, волк неожиданно поднялся, потянулся и направился в мою сторону. Приближался он очень медленно, а я всё сильнее недоумевала, что ещё он задумал. Подойдя вплотную, зверь замер, обдавая меня резким запахом псины. Невольно подумала, что интересная у них особенность, ведь в образе человека они ничем таким даже примерно не пахнут. Наверное, не пахнут. Честно говоря, ни к одному из них принюхиваться мне ещё не доводилось. Дальше волк повёл себя настолько неожиданно, что я даже потеряла бдительность на время и выпрямилась на своём ложе. Он ткнулся мокрым носом мне в руки, от чего я вздрогнула и невольно выпростала их из-под платья. Правда, чуть не заскулила от острой боли пронзившей запястье. А волк уже вовсю лизал мои ладони, и я понимала, что раны мои затягиваются на глазах, а боль отступает. Нет, я, конечно, слышала, что салюна собака имеет лечебный эффект, но то, что творилось с моими руками сейчас, не могла назвать иначе, чем волшебством. Да и виданое ли дело, чтобы волк лизал руки человеку. Когда от ран не осталось даже шрамов, Никола отошёл от меня на пару шагов и как ни в чём не бывало начал перекидываться. Тут я сообразила, что всё это время таращусь на него, забыв о правилах. Да что ж там его жёлтые глаза практически гипнотизировали меня, не выпускали из плена. Лицо моментально залила краска стыда, когда поняла, что и момент превращения его в человека я не упустила из виду, снова разглядев в свете костра его сильное тело. Этого я уже вынести не могла и проворно спрятала лицо в коленях, чуть не плача от досады на саму себя. Как тебя зовут? раздался голос Николая совсем рядом со мной. Он двигался настолько бесшумно, что я даже не поняла, как он снова подошёл ко мне и должно быть нависает надо мной всем телом. Хотелось верить, что он хоть оделся. "Рона", поспешила ответить я, не желая раздражать его. "Необычное имя", Рона повторил он, словно смакуя. Я же в своём имени ничего особенного не видела. Среди людей оно было довольно распространено, но не среди оборотней. На его комментарий я лишь пожала плечами, Впрочем, он вряд ли это заметил. Посмотри на меня, поступил следующий приказ, отданный довольно суровым тоном. Ещё чего, и не подумаю. Ему забава, а мне потом переживай за нарушение устава. Но мои молчаливые доводы никого не волновали, как выяснилось в следующий момент. Никола опустился передо мной на корточке, нащупал в складках платья мой подбородок и без церемонно вздёрнул его. Я, конечно, перепугалась, но бодительности не потеряла, крепко зажмурилась. "Рона, открой глаза и посмотри на меня", снова велел он, находясь от меня так близко, что я улавливала его дыхание на своём лице. И уж мысль, что псиной от него не пахнет, стала его все лишней. "Я хочу видеть твои глаза". "Вы же знаете, что я не могу этого сделать", дёрнулась я в попытке высвободиться из захвата. Но пальцы николы держали меня слишком крепко. Устав. Какой устав, Рона, прорычал он, и я поняла, что чем-то сильно разозлила волка. А о каком уставе можно говорить в млеке? Открой глаза, сказал, если не хочешь, чтобы я прибегнул к магии. А он и это может? Тут я его вовсе سترхнула и невольно распахнула глаза, уставившись в его. Правда, я их не видела, в темноте пещеры различила только влажный блеск. А вот он, мои, сумел разглядеть хорошо и без труда. Наверное, волки в темноте видели отлично. «Видишь, это совсем не сложно». Голос Николы звучал обманчиво мягко. Смотреть в глаза собеседнику. «Давай договоримся, что отныне так и будет, и ты не станешь прятаться от меня». «Но». «Никаких «но», Рона. Волею Творца или кого-то еще мы оказались с тобой в проклятом мире. У тебя, кроме меня, тут больше никого нет». «Да и мне нужно твое доверие прежде всего. Так давай на время забудем устав и придумаем собственные правила». Его пальцы все еще продолжали удерживать мой подбородок, а от дыхания волка щеки мои снова запылали, и по телу разлилось непонятное томление. Но, кажется, я поняла, что именно он хочет до меня донести, и на этот раз не могла с ним не согласиться. «Я попробую», – кивнула я, очень надеясь, что сейчас он меня точно оставит в покое. но не тут-то было. Вместо этого Николай чуть развернул моё лицо по всей видимости, чтобы было лучше видно. "Знаешь", задумчиво проговорил он. "Такие глаза, как у тебя, нельзя прятать. Они как серебристые озёра мерцают в темноте. Кажется, что можно утонуть в них". Скажет тоже, я едва не рассмеялась. Сравнение с озёрами, может и было метким, потому что даже сама я считала свои глаза слишком большими. Но вот серебро Там его и в помине не было. Цвет моих глаз был самым обыкновенным, серым. "Давай спать", выпустил наконец Никола мой подбородок и удалился в свой угол. Я позволила себе тайком перевести дух, чувствуя, как моментально перестают гореть щёки. Завтра будем думать, что делать дальше. Только вот думать нам не пришлось. Всё решили за нас, в чём мы и убедились через несколько часов сна.